Сомс был рассержен после визита дряной девчонки. «Что она себе позволяет? Какого ящера?» Но больше всего он злился на невозможность дать пропорциональный ответ. «Все из-за ганца. Да, этот монстр крепко держал его за яйца. Он редко когда выходил на связь. Его почти не видели. Обычно Хьюз присылал захваченные собственной волей тела. Как правило, это были инакомыслящие или бунтовщики» коих он выслеживал, блуждая по Андервуду. Ведь этому человеку было доступно чтение мыслей. Из-за сверхъестественной способности правительства уничтожать любые заговоры в зародыше, жители травили байки облуждающим по городу темном духе, невидимым и смертоносном. Его появления связывались с насекомолюдами и думали, что у Сомса Рочестера во служении само зло. Именно так и были усмирены все знатные рода аристократии юс не хотел вырезать всех, ведь городу нужна инфраструктура, и экономика, и люди, что ее будут строить. Исключение он сделал лишь для двух родов. Остатки Арлингов и Хисториусов были найдены и истреблены под корень. В общем, ган скрылся со всех радаров, и никто не знал, когда и где он нагрянет. Из-за этого Сомс боялся даже собственной тени. Он не мог понять природу и мысли этой твари, ее мотивацию. С одной стороны, она была прагматична, но с другой, всплывали какие-то невероятные факты от разведки. Поговаривали, что через кресиную нору переправляли гигантских монстров, чуть ли не угроз. Естественно, после этого разведчики были устранены Хьюзом, ведь он мог читать мысли даже через подконтрольные объекты. Сомс не был глупым начальником и все отлично понимал. Андерут превращается в нечто зловещее. Все эти приказы – сократить общий уровень Емир до минимума во внутреннем городе, массовая эмиграция темных и расселение шлемоголовых крысиной норе – росло недовольство, но высказать его боялись. Заботы катком навалились на нового правителя города. И так он представлял себе место главного начальника всего и всех. Раньше у него была гордость, он пробовал сопротивляться и плести интриги, но Хьюз раскалывал их, как орешки, на раз-два. Единственная причина, по которой Рочестер еще жив, это отличная вывеска, как говорил Ганс. Если место Верховного займет ренегат, то резни не избежать, будет бунт. А так они потихоньку душили население, превращая в реальность то, что три года назад казалось невозможным. Под конец дня Верховный правитель был досухо выжат, даже емировые инъекции не помогали. Нужен естественный отдых. И таковым для него была единственная сейчас радость жизни – теплая ароматическая ванна. Здесь расположилось уютное местечко свободы, ведь общий фон Емир тут был близок к десятке, максимальному значению. Сон сэкранировал эту святая святых с разрешения Ганса и любил коротать конец дня неже с тёплой водичке. «Всё, катитесь отсюда!» – отмахнулся он от помощника и велел перенести ряд важных дел на завтра теплый пушистый халатик, уютные тапочки и флакон с душистой смесью, приготовленный Алексой. Девушка изумительно делала травяные сборы вперемешку с емировым порошком. После них Сомс чувствовал прилив сил и просыпался посвежевшим. Чего у сучки не отнять, так это таланта. Естественно, его личные алхимики проверяли каждый раз смесь на предмет опасных веществ. Доверять девке не стоило. Вдохнув полной грудью, он улыбнулся и высыпал из блюдечка сбор. Вода окрасилась едва зеленоватый цвет. Рочестер тут же скинул халат и плюхнулся в просторную фарфоровую ванну. Он любил это делать до того, как чудо-смесь растворится. Так пузырьки собирались вокруг кожи и мягко лопались, создавая массажный эффект. Умнейшая голова верховного правителя, а сейчас обычного постаревшего человека, откинул специальный держатель. Шея расслабилась. Блаженство! Вяло расплывались мысли. Но... Но чем это пахнет? Нос уловил едва заметный сжженый запах. Глаза открылись, и с потолка на них тут же устремился свисающий полупрозрачный сгусток. Заметить такой даже в полете практически невозможно. Вот и Сомс, будучи простым уставшим человеком, этого не смог. Концентрированная кислота... Вмиг разъела глазницы и попала в мозг. Раздался судорожный плеск, вода прыснула на кафельный пол и тело обмякло. А в следующие полчаса Жоржик съел и сомса и красивые емировы пузырьки.